Суббота, 28 августа 1993 года, Грейшотт-Холл, Суррэй. Ну, скажу я вам. грейшотт хол когда-то был, по-видимому, домом Альфреда, лорда Теннисона. Теперь здесь так называемый санаторий с минеральными водами, банями, спортивными залами, гольфом, теннисом, бадминтоном. Это начинает походить на монолог Лакки из «В ожидании Годо» плавательными бассейнами, бильярдом, скреблом, бриджем и бог знает чем еще. Приехав к ленчу, я оказался в помещении, называемом, как впоследствии выяснилось, залом легкой диеты, непомерное обилие салатов и вареных цыплят. В час тридцать у меня состоялось свидание с Лиз, которое измерило мое давление, взвесило меня, 16 стоунов с хвостиком, вот гадость. И спросила, какие процедуры мне потребуются? Здесь все процедуры. Если переспишь с официантом, это назовут эротической процедурой. Выпивку. Алкогольная процедура. Здесь не подносят, да оно и к лучшему. Имеется курительная, с карточными столами и прочим, которая не выглядит надменно необитаемой, что неплохо. Ни на какие особые процедуры я записываться не стал, хотя пробовал когда-то рефлексотерапию и нашел ее расслабляющей и прекрасной. Можно также пройти на авось, курс курительной гипнотерапии. Еще есть здесь мужской косметолог, который обучает вас правильному бритью. Если вдуматься, никто и никогда не учил меня отскабливать мою физиономию, И Шут его знает, может, я всю жизнь делал это неправильно. В общую цену 150 фунтов в день включены так называемые тепловые процедуры парилка, термокамера или сауна и шведский массаж. Все это похоже на санаторий лесной из «Никогда не говори никогда», только роскоши поменьше. Примечание. Сделанный в 1983 году Ремейк «Шаровой молнии» с Шоном Коннери в главной роли. В нем ненадолго появлялся Роуэн Аткинсон. 150 фунтов в день, ныне между 300 и 700 фунтами в день. Конец примечания. Я выбрал глубокий внутримышечный массаж, обещающий завтра в 10.00 утра Болезненные ощущения. На самом деле, вполне приятное место. Населяют его главным образом женщины. Здесь можно весь день разгуливать в халате или спортивном костюме. Это даже поощряется. Стало быть, никаких формальностей ожидать не приходится. Благодать. Полагаю, приезжают сюда те, кого и следует ожидать в подобных местах. Богатые тоторические евреи, жены управленцев, тощие девицы, которые определенно в здешнем режиме не нуждаются. Комнату я получил довольно спартанскую. После полудня попросил, чтобы мне дали люкс, если таковой найдется. Так или иначе, я уже взялся за роман, ради чего будем смотреть правде в лицо сюда и приехал. Не знаю. Я и вправду не знаю. «Надо будет деваться некуда составить его план». «А по части планов я слаб. Никогда не составлял их ни для статей, ни для кембриджских и школьных эссе. А вот теперь придется. В нем так много сюжетных линий. Роман должен рассказывать о самоосвобождении, если это не слишком кошмарное слово, а не о герое, Тедди Уоллесе. Так, во всяком случае, его зовут сейчас». «Хотя меня начинает раздражать необходимость уклоняться от неизящного «сэд тэд». Примечание. Сказал тэд английской. Конец примечания. Все будут думать, что эта книга о нем, а она скорее о тех, кто его окружает. Он поэт и знает, что поэзия штука хтоническая, а отнюдь не небесная. Она творится из земли и воды» не из воздуха и огня. По-видимому, роман будет говорить и о чистоте с заглавной буквы, и о путях благодати с двух заглавных букв, и о всяких до жути скучных, обрыдлых, брайтсхетских делах. Однако это не моя проблема. Моя проблема – структура. Я должен найти способ соединения прошлого с настоящим и подобающим образом вводить в роман действующих лиц. При нынешних моих темпах роман не будет сделан и наполовину, пока я не напишу сто тысяч слов. Между тем я прошел лишь четверть пути к 80 тысячам. Длина для романа приемлемая, но, похоже, у меня получится больше, хоть это и последнее, чего я хочу. Нет ничего хуже, чем читать роман, чувствуя, что автор норовил побыстрее закончить его». Я должен остаться верным идее моей книги. Одна из бед лжеца — моя неуверенность в том, что людей достаточно заинтересуют Хилли и Картрайт. Из-за нее я напихал в роман всякой шпионской дребедени, которую, как выяснилось, многие сочли менее интересной, чем любовь Адриана. Повторять эту ошибку не следует. Так или иначе, я просидел за письменным столом несколько часов. Потом отобедал комбалой с овощами, запивая их обычной водой, и закончил фруктами. Вернулся в мою комнату, понял, что больше работать не смогу и посмотрел никудышный фильм с Брайаном Денехи «Месть отца». Завтра массаж и быстренькие девять лунок, потом завтрак, но главное, день должен увидеть меня за работой с двух заглавных букв. Воскресенье. 29 августа 1993 года. Грейшот. Сообщать особенно не о чем. Встал в 7.30. Позавтракал. Творог, пшеничные хлопья, кофе. С кофеином он тут или без, сказать не могу. Видимо, потому что это несущественно. Прошел на гольфовом поле 9 лунок. Расстояние между всеми одинаково, и это устраивает меня больше, чем 150 ярдов. Впервые попробовал посмотреть «Кита-убийцу», которого Джон лойд подарил мне в благодарность за сделанный мной комедийный выпуск его шоу «Южного берега». Проглотил целиком впервые. Обычно я проглатываю. Примечание имелось в виду, что обычно я застреваю. Кит-убийца 26-й эпизод второй серии шпионского сериала Мстители 1963 года Джон Ллойд, продюсер не 9 часовых новостей, вылитого портрета Черные гадюки и в 2003 Кью Ай конец примечания. Затем отправился на массаж не знал, что являться туда следует на полчаса раньше. Да вы пройти тепловые процедуры, и потому массажа не удостоился. Все время оставался в плавках под обернутым вокруг бедер полотенцем. Остальные мужчины, толстые, с волосатыми спинами, все, как один похожие на ари Анасиса и Пикассо, бродили там в развалочку, похлопывая себя по пузам и выставляя на показ свои ядра. Но будь я проклят, если поведу себя так же. Не хватало еще, чтобы некий журнал для дам поведал миру, какой длинный у меня член. Массаж я получил, но шведской. Ничего особенного. А затем вернулся к себе работать. Некоторый прогресс наметился. Но мне нужен прорыв. Тут и говорить не о чем. Шансы закончить роман в срок, который позволит напечатать его весной слабы до крайности. Поговорил в регистратуре о смене комнаты. Завтра переезжаю в обитель более роскошную. Понедельник, 30 августа 1993 года, Грейшот. Да. Теперь я в номере 5. Тут имеется кофеварка, мини-бар с минералкой и снятым молоком, дополнительные цветы, корзинка с фруктами и все прочее, Чего в наши дни принято ждать от жизни, ГГ получил от администрации письмо с извещением о стоимости нового номера – 298 фунтов в сутки, в противоположность 195 фунтам за прежний. Ну и хрен с ним. Кроме того, в письме сказано, цитирую, «Ныне мы просим всех наших гостей воздержаться от курения в спальнях. Однако функции бильярдной и курительной не изменились. Ну и наглость. Это на меня какая-то блудливая прислужница настучала. То есть, я хочу сказать, некая пышная и сладкая, как булочка с изюмом горничная, информировала администрацию о моих, проводимых в номере, самоназначенных табачных процедурах. Я, видите ли, вживаюсь в образ героя моего долбанного романа Теда Уоллеса, И потому мне не к лицу называть горничных блудливыми. Этим утром еще девять лунок. Затем облачился в халат и отправился изучать эффекты парилки. Жуткое место. Какой-то старикан, потевший там бок о бок со мной, сообщил, что до недавнего времени ее тут не было. Он здешний завсегдатый. Богат, надо думать, как крезь. Парилка похожа на сауну, но, если честно, не так неприятно, потому что в ней исключительно высокая влажность. Проведенная здесь минута воспринимается как четверть часа. Жуть! Сумел остаться, как и прежде, в плавках. Пожалуй, уже разговоры пошли о моей странной скромности, зато массаж здесь намного лучше. Парень по имени Пит. Постараюсь за него и держаться. После полудня роман довел меня до окончательного отчаяния. Сменил рабочее название на «травматургия». Столько же ради того, чтобы позлить критиков, сколько по какой-то еще причине. Подошел вплотную к тому, чтобы уложить вещички и либо вернуться в Лондон, либо переехать в какую-нибудь деревенскую гостиницу, где я смогу топить мои печали в одиноких кувшинах Клерета. И тут произошло два события. Во-первых, явился мужчина с пепельницей в руках, сказавший, что мне разрешено курить в номере. Должно быть, они увидели, как я, что не полчаса, бегаю в курилку и бильярдную и с надо мной. А кроме того, у меня появилась идея. Вот только что написанная мной глава должна иметь форму письма Теда к его крестнице Джейн, Это может и не сработать в полную силу, но позволит мне немного продвинуться вперед. Я написал после этого пару тысяч слов. Все еще недостаточно. Будем, однако, надеяться, что это хороший знак. Завтра придется ехать в Лондон. Оттянусь немного. Озвучка рекламы компьютеров Компак. Доеду до Хаслмира, сяду на поезд и, надеюсь, около двух вернусь сюда. Погадал. Не окажусь ли я нехорошим мальчиком и не обожрусь ли в поезде сэндвичами? Здесь я пока ничего, кроме курятины, рыбы, фруктов и овощей, не видел. Ночь, ночь. Вторник, 31 августа 1993 года, Грейшот. Ну, доложу я вам. Поднялся с жаворонками. Можно сказать, жаворонком выпорхнул из-под одеяла. Пронесся, как скандальная сенсация, до хасл мира, запарковал машину и обнаружил, что оставил бумажник в грейшоте. По счастью, бог знает как и почему, я прихватил с собой чековую книжку. Встать в очередь за билетами не потрудился, а прямиком запрыгнул в поезд 0806 до Лондона. Сидел весь дрожа в вагоне второго класса для курящих и гадал, чем эта история закончится. Билетный контролер появился где-то после уокинга. Я объяснил ему, в какое попал положение. Благодарение Богу за известность, он узнал меня и, похоже, пришел в восторг. Как и мои товарищи пассажиры, обычные жители пригорода. Все до единого ездящие электричкой на работу, и я оказался сегодня таким же, сказал, что Зайцев он сегодня и так сколько надо наловит, хотя за перевыполнение нормы ему наверняка приплачивают, и удалился. Ровно в 09.00 сошел на Ватерлоу и, не имея в кармане ни гроша, ну, сорок с чем-то пенсов, дотопал пешком до моста и пошел по Стренду к Сент-Джеймсу. На полпути вспомнил, что у меня в квартире живут Роджер, Руфи, Бен и Уильям. Конечно, они могли уже и в Норфолк вернуться, но я зашел в дом и обнаружил множество их следов. Решив, что они отправились завтракать в Фортнумс или еще куда, оставил записку и поскакал на Лексингтон-стрит озвучивать рекламу. В студии Тейп Гэллери милейшая девушка обналичила мне, слава богу, чек на 50 фунтов. Времени на озвучку рекламы Компак Computers и Шты отводилось два часа но я ко всеобщему удовлетворению уложился в 25 минут. Внутренние часы мои работают все-таки, будь здоров. Студии требовалось, чтобы каждая запись продолжалась 18 секунд, и я расколол все семь сценарных орешков с первого раза. Снова понесся на квартиру, застал в ней Бренду-уборщицу, но О.Р. Р ни слуху, ни духу. Поболтался часок по дому, вдруг они объявятся – а после поехал на такси к Ватерлоу. Как неудивительно, стоявшую в хасл-мире машину никуда не отбуксировали, и мне удалось вернуться в Грейшот к весьма питательному ленчу. Тамошний парнишка сообщил мне, что приехала Эмельда Стонтон, и я договорился встретиться с ней в час коктейлей в 6.00. Примечание. Эмельда Стонтон родилась в 1956 году. Популярная английская актриса за роль в фильме «Вера Дрейк» режиссера Майка Ли получила премии Венецианского и Нью-Йоркского фестивалей, премию «Бафта» и была номинирована на премию «Оскар». Конец примечания. В 3.00 тепловые процедуры и массаж. На сей раз и вправду разделся догола. Не злоупотребляй восклицательными знаками Ты не Адриан Моул. Примечание. Адриан Моул. Герой классика английской юмористики Сью Таунсен. Все книги-дневники Адриана Моула выходили и продолжают выходить в издательстве Фантом Пресс. Конец примечания. Это все мама. Она усыпала ими письма к молочнику. Сплошные спасибо и так далее. Сегодня массажист работал другой. Стив, менее толковый, не забыть бы попросить на следующий раз Питера, вернулся в номер, поработал над травматургией, вроде бы идет хорошо, и спустился вниз для живительных коктейлей с Эмельдой и ее матушкой Бриди. Коктейли, понятное дело, состоят либо из огуречного, либо из томатного сока. Ну и отлично. Имельда, она на восьмом месяце. Рассказывала мне о муже, Джимми Картере, о кошмаре его съемок в «Черном красавце» в фильме «Уорнерс». Примечание. Джим Картер, ныне известный всему миру по роли Даунтонского-дворецкого. Конец примечания. Лошади не умеют себя вести и все такое. Там и Питер Кук снимается. Так или иначе, последовал ужин, а сейчас, прежде чем я залягу на матрац, Никак как мафиози, по счастью. Видео. Я их из квартиры целую охапку притащил. На сей раз, думаю, снова насладиться Джереми Бретом в «Танцующих человечках». Одной из лучших историй о Холмсе. Спокойной ночи.